На обратном пути он увидел фигурки людей, идущих по льду с корабля. Когда Кагод вернулся в Ирангу, гости уже проснулись и занимались странным делом. Один держал перед собой осколок зеркала, а другой водил по намыленному лицу лезвием бритвы. У стоящего рядом онимпадиста в руках была жестяная миска с горячей водой и обмыл Збревна из головы, коляна и айнана наблюдали за происходящим с величайшим интересом и вниманием. Сам Кагод пускал в ход охотничий нож, когда начинал чувствовать неудобство от нарастающих на лице волос. Правда, растительности у него было немного, и он довольно чисто выскабливал подбородок на ощупь, не прибегая к зеркалу. А мыньи Ди весело поздоровался с Анимпадистом. "Гляди, каковы красавцы! Хоть и тебя побреют, не надо", отказался Кагод, но невольно дотронулся до своей редкой щетины. Он уселся по другую сторону костра и сказал Каляне: "Гости идут с корабля". Когда дольё воды в чайник, захлопотала Каляна: "К нам идут норвеги с корабля", объявил Кагод Анимпадисту. Терехин, выслушав сообщение, оглядел Чоктагин и улыбнувшись, сказал першину: "Ну, что ж, помещение для приёма иностранных гостей не больно козисто, но зато стоит на земле советской республики". Каляна вытащила из посудного ящика несколько фарфоровых чашек, среди которых были даже две целые, не обплетённые тонкими нерпичьими ремешками, несколько блюдец. На небольшое деревянное блюдечко она настрогала свежезамороженного мяса из вчерашней добычи и положила чуть потемневший кусок сахара. Анимпадист, доставай-ка наши запасы, скомандовал Николай Терёхин. Где там сухари, сахар, чай, давай всё на стол. Анимпадист развязал холщовый мешок с небогатыми припасами, насыпал на столик горку чёрных сухарей, и положил несколько кусков сахара. Оглядев на крытый стол, Николай Терехин с довольным видом произнес, «Ну что ж, не худо, совсем не худо. Ну-ка посмотри, анимпадист, идут». Анимпадист выглянул наружу и вернулся с известием. «Бредут, трое, шагают». Николай Терехин, путешествуя вдоль побережья Чукотского полуострова, С удивлением убедился, что этот далёкий край отнюдь не богом забытая окраина. Здесь местные жители давным-давно употребляли чай, курили табак, лакомились порой сахаром, стреляли из зверей из многозарядного Винчестера, прекрасно знали, что такое алкоголь и даже в некоторых селениях добывали его самобытным способом, выгоняя из муки и сладкой патоки. В летнее время эти берега кишели торговыми шхунами, небольшими суденушками, на которых приплывали золотоискатели, наслышанные о якобы несметных золотых россыпях на прибрежных чукотских косах. Правду сказать, на всем пути из Новомариинска до Чиунской губы им так и не встретился ни один разбогатевший золотоискатель, Однако следы драгоценного металла здесь все-таки были, и самые удачливые старатели за летний сезон намывали фунтовый мешочек из-под американской муки.